ЧЕТЫРЕ СЕСТРЫ В одном большом русском городе жили четыре сестры. Так случилось, что, хотя все они уже были взрослыми, по-прежнему жили вместе. В давно тоскующей по ремонту трёшке с мамой Ириной, преподавательницей музыкальной школы. Мышь её отец всех четырёх девочек оставил семью много лет назад. Четвёртая дочка Алечка, часто болевшая и горько плакавшая по ночам, подкосила его и без того расшатанную нервную систему, и во второе от рождения Алечкина лето папа тихо переехал на соседний дачный участок под бочок крупный и добродушный и по счастью совершенно бездетный вдовый Валентин. Она, впрочем, не будет играть в нашем повествовании никакой роли. Как и уставший от дочек отец. Дальше Ирина растела дочек в гордом одиночестве. И вырастила. Музыкантом из них правда никто не стал. Алечка окончила художественное училище, чудесно рисовала и, кажется, под влиянием преподавателя по монументальной живописи стала верующей. Ходила в храм, писала иконы и горячо молилась Богу о том, чтобы Он послал ей хорошего жениха. Но какие были ее годы! В восемнадцать лет можно было еще подождать, и Алечка терпеливо ждала. старшая сестра Маргарита, студентка второго курса медицинского института, будущий педиатр наоборот ждать не желала и жила в своём удовольствии. Нравы в институте царились свободные, а уж о том, как проходили ночные дежурства в больнице, где Рита подрабатывала медсестрой, целому дрено умалчив. Рита думала так: попадется кто стоящий, так и думать нечего, а пока ни в чём себя не отказывала. Следующая сестра, двадцати четырехлетняя Людмила, сотрудница клиентского отдела местного банка, сестра называли ее нашим бухгалтером, жила на два дома. В выходные проводила в съемной квартирке своего ухажера Василия, трудившегося старшим менеджером среднего размера компании, торговавшей в основном мобильными телефонами. Отношения Люды и Василия длились уже несколько лет, но Василий что-то не торопился жениться. Говорил вот как встану, подтвержена ноги. Старшая сестра Ксения замужем уже побывала, но через три года неведомых миру мучений развелась и вернулась жить под материнский кров. В прежней жизни Ксения была фотографом и журналистом, но после развода и что-то не везло с работой, то и дело не складывалось. В конце концов она перестала напрягаться, каждый день ходила гулять и фотографировала все подряд. Фотография свою, впрочем, она никогда потом не смотрела и никуда не выкладывала. У Ксении никого, разумеется, не было, потому что на мужчин после неудачного замужества она смотреть не могла. Но вот у мамы Ирины с недавних пор появился поклонник, предприниматель Аркадий. Пятьдесят шесть летний Аркадий был дважды женат. Впрочем, по его словам, второй брак давно исчерпал себя. Ирина ему нравилась гораздо больше. Развестись с женой он пока не решался, но дарил Ирине приятные подарки и смешно шутил. И тут наступила весна. Небесные легкие расправились, природа задышала глубоко, солнце пекло все жарче, земля отогрелась. Зацвели подснежники, возле теплых колодцев пробилась первая травка. Птицы всех мастей расцветок вернулись домой, из дальних стран еще битали каждое утро так сладко и нежно, что прямо за пасхальным завтраком в храме Алечка получила предложение руки и сердца от их регента Михаила. Алечке и самой Михаилу очень нравился, но она и думать не смела. Рита в эти весенние дни впервые в жизни по-настоящему влюбилась в Сашу из хирургической ординатуры, и так что сама позвала его замуж. Саша с радостью согласился. Василий пошел на повышение, возглавил компанию взамен надбавшего покорять москову руководство, и на радостях попросил Люду стать его женой. Аркадия бросила наконец его вторая супруга. и он то ли от внезапного освобождения, то ли немного в отместку, но тут же сделал предложение Ирине. Ирина, поразмышляв и посоветовавшись с дочками, согласилась. Все они отмечали свадьбу в один день, арендовав городской парк, ресторан в этом парке. На свадьбе гуляло полгорода. Фотографии невиданного свадебного пира, сделанные, конечно, несколько ожившей по такому поводу Ксении, появились во всех местных и даже нескольких столичных газетах, но главное облетели весь интернет. Ксения сделалась знаменитостью, предложения о работе посыпались со всех сторон, даже со стороны неприступной Москвы, и вскоре Ксения снова покинула родной дом, вошла в столицу в моду и невероятно, но спустя недолгое время отправилась замуж за молодого и веселого велогонщика, но этот раз счастливо. От нее во время фотосессии в часть скорого выхода нашей книги о счастье мы узнали эту удивительную историю замужества четырех сестер и их мамы.